Глава 1442. Он не продержится пять дней. Цзэнь Юньшань оказался не единственным, кто внимательно следил за ситуацией на алтаре. Глава школы, Шаль Зюдун и парагоны с восемью эссенциями не сводили с него глаз. В глазах последних изредка появлялась зависть. «Девятый парагон точно продержится дольше остальных. Вопрос только в том, как долго». С наступлением четвёртого дня трое из семи людей на алтаре едва заметно задрожали, Хотели они того или нет, их аура пробуждения постепенно усиливалось. Культивация седьмого, пятого и четвёртого парагона немного слабее, чем у остальных. Боюсь, четыре дня — это их предел. Парагоны за пределами платформы негромко переговаривались, Манхаус сохранял спокойствие, но его разум, пытавшийся найти просветление о заговоре запечатывания небес, оказался в весьма затруднительной ситуации. Благодаря силе просветления он полностью понял заклятие запечатывания небес, Если бы кто-то мог заглянуть внутрь него, то он бы увидел там постепенно формирующуюся запечатывающую метку. Её окружали ещё восемь похожих символов, другие заговоры заклинания демонов. Судя по всему, девятый заговор был готов примерно на 70%, и из этой запечатывающей метки во все части тела Мэнхау расходились тонкие нити. По мере своего распространения они касались пряди бессмертного Цы, который был отсечён в результате осквернения, сделавшего его демоном. Каждая нить запечатывающей метки восстанавливала по одной нити бессмертного ЦИ. Чем больше его наполнял бессмертный ЦИ, тем сильнее нарастало чувство трансцендентности. Похоже, появление девятого заговора могло помочь Манхау на пути бессмертного, которого он лишился в прошлом. Метка девятого заговора концентрировала все больше и больше бессмертного ЦИ. В какой-то момент от его ауры повеяло бессмертным. Время тянулось медленно, час за часом. Спустя полдня трое дрожащих парагонов наконец разлепили глаза. Со вздохом переглянувшись, они покинули алтарь. Они немало поняли, но из всех парагонов с девятью эссенциями они первыми вышли из и были вынуждены покинуть алтарь. Из-за этого их репутация немного пострадала, но тут уж ничего нельзя было поделать. Расположившись в позе лотоса за пределами алтаря, они стали наблюдать за четырьмя оставшимися на платформе людьми. Троих уже трясло, и только Манхао выглядел точно так же, как в самом начале. С окончанием четвёртого дня ещё один из парагонов открыл глаза. Поначалу его глаза застилала лёгкая пелена, но потом он со вздохом тоже покинул алтарь. Примерно в это время начался пятый день. Теперь на алтаре остались сидеть Манхау ещё двое. Среди девяти парагонов второй и третий уступали по силе лишь главе школы. Обоих била крупная дрожь, но отпечаток трансцендентности на их аурах был весьма заметный. «Вот и пятый день. Осталось трое. Интересно, кто продержится дольше остальных?» «Глава школы. Собратья Даоса, Цзинь и Ша просидели там семь дней, а значит неделя это предел. Готов спорить, что второй и третий парагоны проснутся именно сегодня. Девятый вполне может продержаться и 6 дней. В принципе, и семьи выглядят невозможными». Пока остальные делились впечатлениями, Манхау внезапно дрогнул. Это движение было едва заметным, но остальные слишком внимательно наблюдали за платформой, чтобы это пропустить. «Что? Неужто девятый парагон собирается проснуться?» «Но прошло всего пять дней! Его схватка с обратным Даосом Цзиньям показала, что он достоин стать одним из корифеев. Как он может пробудиться всего через пять дней?» Большинство парагонов были порядком удивлены, а вот Цзинь не холодно ухмыльнулся. Он окончательно убедился в верности своего предположения. прокрутив в голове весь поединок, он пришёл к выводу, что с культивации Манхао было что-то не так. Самое странное было то, что у него, похоже, и вправду не было девятые санкции. В противном случае ему бы удалось вынудить её использовать. «Возможно, он просто использовал какую-то особую технику для повышения боевой мощи до девяти эссенций», – размышлял он. «Но его истинная культивация всё ещё на уровне восьми эссенций. Если это правда, тогда он не заслуживает статуса одного из корифеев». Глаза Цзэнь Юньшэня блеснули, а ухмылка стала только шире. Шаадзю Дун и глава школы тоже странно смотрели на Мэнхао. Они явно не ожидали, что он уже на пятый день начнёт демонстрировать первые признаки пробуждения. Около полудня третий парагон закашлялся кровью и открыл глаза. Покачав головой он с радостью на лице поднялся на ноги и покинул алтарь. Вскоре плечи второго парагона осунулись. Он заметно постарел, а с другой стороны аура пробуждения была сильна как никогда. Тем не менее он спокойно продолжал медитировать. Это спровоцировало новую волну обсуждения у наблюдателей. Особенно горячо спорили относительно причин, почему Мэнхау трясло даже больше, чем второго Парагона, и почему его аура пробуждения, казалось, превзошла ауру трансцендентности. Судя по лицам, никто не мог понять, в чём дело. Что за дела? Девятый Парагон не может подержаться и пяти дней? Может быть, он не оправился от внутренних ран, полученных в бою? У меня есть другая теория. Что если он не воспользовался девятой эссенцией, потому что у него её нет? Все присутствующие являлись Парагонами, такими не становились без острого и прозорливого ума, Высказанное одним из них предположение поменяло вектор, в котором размышляли все остальные. Если Манхао действительно проснётся в течение пятого дня, тогда его статус корефея окажется под вопросом. Никто не озвучил своего скепсиса вслух, но по возвращении все, кто ему придётся столкнуться с множеством трудностей. Манхао остыл ещё сильнее, к тому же аура пробуждения постепенно становилась явственней, на его разум накатывались волны шока. Что происходит? мысленно кричал он. Такого просто не может быть. Божественное сознание полностью сосредоточилось на запечатывающей метке девятого заговора. Она сформировалась на 99% ещё вчера. Расходящиеся от неё нити уже заполонили всё тело. Девятый заговор был почти готов. Культивация тоже зависла на грани прорыва. Как вдруг в самый последний момент запечатывающая метка девятого заговора неожиданно начала рассыпаться на части. Детально изучив её, он подтвердил свои опасения. Метка действительно рассыпалась на части. Но он не знал, почему. За несколько часов развалилась больше половины метки, от чего Манхао затопил рокот. Именно из-за этого его так трясло. В то же время некая могучая сила пыталась вырвать его из просветлённого транса. Резервы Манхао были по-настоящему глубоки, у него имелось наследие Шуиднулю, а также бронзовая лампа. В противовес странной силе, желающей вырвать его из транса, из бронзовой лампы полился мягкий свет, который её нейтрализовал. И всё же его продолжало трясти... Из уголков губ уже начала капать кровь. Разумеется, это видели все остальные парагоны. В этот момент второй парагон неожиданно закашлялся кровью и поёжился. Он выпрямился, а потом с трудом поднялся на ноги. Вместо того, чтобы сокрушённо понурить голову, он во всё горло расхохотался. Сойдя с алтаря, он внезапно вспыхнул аурой пика девяти эссанций. Это привлекло внимание всей группы, даже главы школы Шадзюдуна и Цзиньюньшаня. Второй парагон действительно немало обрёл на этом алтаре, он не достиг трансцендентности, но культивация сделала один шаг вперёд, подняв его к пику девяти санкций. Практики принялись наперебой поздравлять его, глава школы с многозначительной улыбкой сложил ладони, родостный парагон вдохнул полной груди и покосился на Манхао. В этот момент в его глазах разгорелось желание сражаться. Если Манхао мог стать одним из пяти корифеев, то и ему это окажется по плечу. Пусть Манхау ещё сидел на алтаре, его сильно трясло. Это подкрепило уверенность второго парагона. По этой же причине остальные с таким интересом следили за малейшими изменениями на алтаре. Они продержатся дольше пяти дней», — с усмешкой заявил Цзинь Юньшань. «Ещё пара часов, и мы здесь закончим». После его слов Шадзюдун нахмурился, а глава школы с сомнением перевёл взгляд обратно на платформу. Практики опять принялись ждать, никто пока не хотел разговаривать, все взгляды были прикованы к Манхао. Тем временем в голове Манхао царил полный хаос. Он наблюдал за парящими внутри тела огоньками света, отколовшимися от девятого заговора фрагментами. Спустя какое-то время он попытался успокоить разбежавшиеся мысли. «Ни в моём плане, ни в его реализации нет изъянов. Трансформация заклятия запечатывания небес в девятый заговор — это верное решение». К тому же во время поиска просветления моё понимание заклятия заклятии запечатывания небес вышло на совершенно новый уровень. Я даже сумел успешно собрать печать заговора. Так почему ничего не вышло? Нужно попытаться ещё раз, чтобы установить причину этой неудачи. Почему мне не удалось завершить девятый заговор? Приняв решение, он опять начал восстанавливать сияющие фрагменты девятого заговора, черпая при этом силу из алтаря для ускорения поиска просветления. Собирающиеся огоньки вновь соединялись в очертания девятого заговора, В этот раз Манхау действовал более осторожно, он не терял концентрации ни на секунду, дабы не допустить случайной ошибки. Достигнув определённого уровня просветления, он опять использовал полученные знания для создания девятого заговора. Прошло два часа, потом 4, Манхау опять затопил рокот, и его затрясло. В этот момент пятый день подошёл к концу.